станется ли этот день в памяти? Возникнет ли у маленького человека желание прийти к нам еще еще раз? Мне хотелось бы сразу не согласиться с мифом о самом благородном детском зрителе. Это только красивые слова, не более того. В живой, рабочей, подчас мучительной реальности все гораздо сложнее. Есть один парадокс. Наше искусство адресовано детям, а судят его взрослые. И что достовернее, реакции юных зрителей или оценка взрослых? Мне могут возразить, если у вас должна быть своя точка отсчета. Да, конечно. Но ведь театр, как вид искусства, предполагает диалог двух творцов, артиста и зрителя. В этом его магия и ни с чем не сравнимая сила воздействия. Единый вздох — Единый взрыв смеха, пронзительная тишина тысячного зрительного зала — ответ на наш с ним разговор. И в эти дорогие мгновения хочется верить, что диалог состоялся. Но вот зрители расходятся, и остаешься один на один со своими сомнениями. А была ли эта встреча интересна? И каждый день ищешь ответ на самый важный вопрос, когда и при каких условиях диалог театра и зрителя может стать подлинным, живым и содержательным. Сколько разговоров о специфике? Думаю, нет. Даже убежден, что в искусстве детского театра нет и не может быть этой пресловутой специфики. Либо искусство, либо нет. Своебразие театров юных зрителей только в самом зрителе, который заставляет нас думать о создании условий для полноценной встречи с театром. Мне кажется, что для малыша театр должен стать источником радости, для подростка — школой нравственных ценностей, для юноши — властителем дум. Этим воодушевляемся мы в своем театре и называем его эстетической десятилет. Мы хотим, чтобы все школьные годы они были с нами. Во всей человеческой жизни нет более наполненных, чем эти от 7 до 17 лет. Театр хочет воспитать в маленьком человеке не только грамотного, но и талантливого зрителя, способного понять искусство во всей его неоднозначности. Я вижу в развитой эстетической чуткости способности к сопереживанию, умении оценить непростые подчас и суровые жизненные коллизии, определенные гарантии нравственной надежности личности. Этому может помочь театр вообще, а особенно театр наставник, театр детства, отрочества и юности. Брянцев, основатель одного из старейших детских театров страны, Ленинградского ТЮЗа. Говорил, что в детском театре объединяются в союз художники, мыслящие как педагоги, и педагоги, чувствующие как художники. Режиссер, артист, художник детского театра должны не только владеть профессией на высоком уровне мастерства, но и как источник всякого творчества сохранять память собственного детства, пристрастие и причастность к сегодняшнему дню детства». В этом нелегком соединении в одном лице художника и педагога я вижу секрет развития театра для детей. Поэтому надо чувствовать, понимать, знать, какой он юный зритель, кому мы адресуем свое искусство. Ведь это не постоянная величина, на которую можно ориентироваться раз и навсегда и во всем. Детство изменчиво в социальном портрете, и неоднородно в возрастных характеристиках. Это и семилетний ребенок впервые перешагнувший порог школы, и юный человек, вступающий во взрослую жизнь. Самое главное для воспитателя — любить ребенка. Любить — это защищать его и видеть в нем равного себя. И у нас, тех, кто служит детству, всегда должно быть живо чувство ответственности. Я верю в силу и возможности театра, а потому убежден, что особенность театров юных зрителей в их назначении —